Глава 15 Новая хозяйка. Хозяйка, в северном крыле протекла крыша. Камин в большом зале забился. Дым идёт в зал. Трещина в стене, пробоины в трубах, засор в сточной канаве, всего не перечислить. Отныне дни Исы были заняты с утра до вечера. Проклятый замок словно издевался над ней. Ничего здесь не работало как надо. А ведь недавно всё было в порядке. Но стоило Маре покинуть эти стены, как всё начало разваливаться. Замок будто наказывал Ису за попытку захватить место двоюродной сестры. «Какая с тебя хозяйка?» — усмехался он трещинами на стенах. «Никчёмная, неумеха, бестарь!» — кричали ей капли с протекающего потолка. «Лучше отступись, пока жива!» — советовал Гул засорённых труб. «Не дождёшься!» — выкрикнула Иса и закашлялась. В главном зале было не продохнуть из-за проблем с камином. хотя огонь потушили, надымить успела прилично. Слуги успешно устраняли последствия, а Иса металась между ними. «Я твоя хозяйка! Слышишь меня, глупый кусок камня!» Она ударила кулаком по стене и тут же скривилась от боли. «Больно! А замку хоть бы что! Завтра он придумает для неё новую каверзу!» Вне себя от злости, обиды и разочарования Иса выскочила из зала. Стремительным шагом она неслась по коридорам, как сзади её окликнула служанка. «Хозяйка, в северном крыле опять протекла крыша». «Да что ж такое? Только залатали!» Иса резко обернулась к служанке. Когда-то гонцов, приносящих дурные вести, убивали. Вот и Иси дико хотелось придушить девчонку. «Достали жаловаться!» Она подняла руки... «Ещё немного, и вцепится служанки в горло. Надо же на ком-то сорвать злость». Девушка попятилась от неё в ужасе, прочитав свой приговор на перекошенном от гнева лице Исы. Как вдруг за спиной что-то рухнуло с оглушительным грохотом. В воздухе поднялся стол пыли и каменной крошки, окутав коридор непроницаемой дымкой. Иса закашлялась, глаза заслезились А когда пыль улеглась, служанке и след простыл. Сбежала от греха подальше». Но Иса уже забыла о ней. Обернувшись, она увидела гору камней. На том месте, где она должна была пройти, обвалился потолок. Служанка, остановив её, спасла ей жизнь. Ещё немного, и проклятый замок прикончил бы Ису. В том, что это не было случайностью, она не сомневалась. Замок без всяких сомнений пытается её убить. И у него почти получилось. Подхватив юбку повыше, Иса поспешила к Маркусу. Прежде его объятия всегда её успокаивали, но в последние дни даже рядом с ним она не чувствовала себя под защитой и всё же отправилась именно к нему. С тех пор, как Маркус послал отряд на поиски Мары, он почти не покидал свои покои. Дни напролёт проводил, глядя на огонь в камине и жалуясь на боль в руке, а ещё пил. Иса забыла, когда в последний раз видела его трезвым. Она всё чаще задумывалась, как от него избавиться. Но сначала надо выйти за него замуж, чтобы потом наследовать замок. А для этого Маркус должен овдоветь. Всё, как обычно, упиралась в Мару. Проблемы замка Маркуса, естественно, не волновали. Он отмахивался от всех её жалоб, но эту проигнорировать не сможет. «Замок хочет моей смерти!» — ворвавшись в спальню, сообщила она. «И у него почти получилось. Ты ошибся. Стены тоже на многое способны. А потолок...» вовсе может обвалиться на голову. «Ты же хотела быть хозяйкой замка?» — пожал плечами Маркус. «Так покажи ему, кто здесь главный. А то ещё немного, и я решу, что ты ни на что не годишься». «Что за намёки?» — вспыхнула Иса. «Не можешь справиться с замком? Так я поищу ту, которая сможет». Заявил он и сделал приличный глоток вина из кружки. Иса задохнулась от возмущения. «Вздумал променять её на другую?» Он идиот, если думает, что она допустит подобное. Иса потянулась за ближайшим предметом, чтобы запустить его в голову Маркусу, но не успела. С внутреннего двора донеслись крики. «Какого дракона там опять происходит?» Поморщился Маркус, но всё же встал и выглянул в окно. Иса посмотрела ему через плечо. Воины вернулись. Те самые, которых Маркус посылал за женой. Вот только Мара с ними нет. «Где моя жена?» Распахнув окно, крикнул Маркус. «Ей удалось сбежать», — доложил командир отряда. «У неё был помощник. Один из моих людей узнал в нём вашего брата». От этой новости у Иссы резко закружилась голова, и она рухнула в ближайшее кресло. «Драконопасть», — выругался Маркус. «Что, если Мара уже распечатала магию?» «Нет, ты бы почувствовал», — пробормотала Иса. «Вас связывает кровь». «Значит, время ещё есть». Маркус, вмиг протрезвев, начал собираться. «Походная одежда, меч...» «Ты куда?» — взвизгнула Иса. «Не бросай меня здесь!» «Дура, я вернусь!» — огрызнулся Маркус. «Я найду Мару и лично с ней разберусь. Это мой замок, и я никому его не отдам!» Больше всего на свете мне хотелось пойти за смерчем. Вместо того, чтобы бежать от драконьера без оглядки, я рвалась вслед за ним. Догнать его, остановить, всё объяснить. Снова прикоснуться, в конце концов. Пожалуй, последнего я жаждала сильнее всего. Но что изменит мои слова? Как вообще прозвучит моё оправдание? Подожди, немного я отдамся другому, а потом буду вся твоя? Это же бред. Ни один мужчина такое не примет. Поэтому я позволила смерчу уйти. Постояла я ещё какое-то время на скальном выступе, но даже дракон уже не радовал. В итоге в пещеру я вошла в растрёпанных чувствах. Сама того не осознавая, всё искала среди драконьеров того самого. А когда нашла, вмиг пожалела. Сначала показалось, что смерч вовсе ушёл. Он не вернулся к нашему костру. Там сидели только Мистраль, Сирока и бриз Но вот кто-то плеснул в огонь Эль, и пламя взвелось ввысь, освещая укромные уголки пещеры. Тогда я и заметила смерча. Он стоял у стены поодаль, прячась в любимой им тени, и наблюдал оттуда за мной. Свет от костра выдал его. Мы посмотрели друг на друга. Пламя осело, но искры ещё плясали в воздухе между нами. Казалось, не от огня. Это сверкает пространство от наших встретившихся взглядов. Напряжение никуда не делось. И желание тоже. Но смерч не пытался подойти ко мне. Он вообще не двигался. Прислонился к стене, руки в карманах. Голова чуть склонена на бок и вниз. Его синие глаза и те померкли. Они уже не поражали яркостью и глубиной. Смерч смотрел так, будто прощался со мной. Он сделал попытку. Я его отвергла. На этом всё. Драконьер не повторяет своё предложение дважды. Не будет больше. Полетай со мной. От этого понимания обручем сдавила грудь. Я точно знала, что буду жалеть об этом. В глазах защипала от невыплаканных слёз. И я часто заморгала, силясь их сдержать. А потом отвернулась и пошла к выходу из пещеры зала. Смысл горевать о несбыточном. Не всё в этой жизни идёт так, как нам хочется. порой это надо просто принять, что я и сделала. Но сегодня с меня хватило развлечений, и я поспешила вернуться в личную пещеру, что мне отвели. Где-то на полпути меня догнала Мантикора и потребовала объяснений, что стряслось. Пришлось рассказать. «Превосходно!» Вроде похвалил Манти, но по тону было понятно, что отругал. «К небу мы, видимо, идём без провожатого». Мы как раз вошли в мою пещеру, и я, упав на тюфяк, закрыла лицо руками. «Что тут сказать? Я всё испортила». «Возможно, нам не надо идти дальше?» вмешалась Кора. «Поищем Дрейка здесь». «Хм, а это мысль», — поддержал Манти. «На привале останавливаются все драконьеры по пути к небу. Вдруг нам повезёт, и Дрейк окажется среди них». Они пытались меня подбодрить, и это сработало. А ведь и правда, Дрейк может быть неподалёку. Я так увлеклась смерчем, что совсем забыла о главном. Все же это романтика — настоящее зло». Когда в дело вступает сердце, разум отключается. Пора снова вернуть ему управление. «Надо попробовать», — кивнула я. «А если Дрейка здесь не окажется, найду другого провожатого. Благо драгоценности при мне. Куплю на них припасы и новую экипировку вместо утерянной». Я опустила руки на макушку Манти и почесала его за ушком. «Хороший котик подал отличную идею. Завтра же начну поиски Дрейка на привале». В конце концов, во всей этой истории удача уже не раз была на моей стороне. Вдруг опять повезёт. Пусть так и будет. Умоляю, мне очень нужно ещё одно чудо.